Глава 62. «Выглядишь ты несчастным», — заметила Джеймисон. Сидя за рулем своей машины, она взглянула на Деккера, втиснувшегося на соседнее сиденье. «Я не несчастный, просто мне жутко неудобно. Алекс, я непременно помогу тебе купить новую машину, я этого больше не вынесу. Кажется, у меня затекли ноги». «Помнишь, ты раньше снимал переднее сиденье и просто садился сзади? Не слишком практичное решение, поскольку для этого требуется четыре инструмента и час работы» какую машину ты выбрал бы оживленно спросила джеймисон мне все равно лишь бы она была по крайней мере вдвое больше этой с достаточным пространством для ног дождь возобновился затрудняя дорожное движение и делая мрачные мысли еще более мрачными декер закрыл глаза значит ты говорил что мэйлин встретился с джоу и скотом открыв глаза аммас кивнул Когда я сказал мальчишке, что Мелвин едва не получил кубок Хайсмана и непременно был бы введен в зал славы, кажется, он чуть не лопнул от восторга. Не сомневаюсь. от Отчего еще ужаснее, что Бергшир вот так его использовала. Я хочу сказать, это было бы бесчеловечно применительно к любому неизлечимо больному пациенту, но Джоу единственный ребенок во всем хосписе. А она сидела рядом и читала ему, чтобы использовать книгу для передачи украденных секретов. Ответ Деккера на эти слова оказался совершенно неожиданным. «Алекс, разворачивайся, мы возвращаемся в Вирджинию». «В Вирджинию? Куда именно? В хоспис!» Салли Палмер все еще находилась у себя в кабинете. Она объяснила, что после исчезновения Элвина Дженкинса ей приходится задерживаться на работе допоздна и так продлиться до тех пор, пока ему не найдут замену. «Не могу понять, почему он ни с того ни с сего сбежал, и полиция ничего не говорит?» – недовольно проворчала Палмер. «Полагаю, и вы тоже ничего не скажете», – добавила она. «Вы правильно полагаете», — сказал Деккер. «Элвин Дженкинс, когда он начал у вас работать?» «Элвин?» «Ну, всего месяца два назад». «А с какого времени у вас работала волонтером Анна Бергшир?» Палмер задумалась. «Вообще-то, тоже месяца два назад». «А когда у вас в хосписе появился Джо и Скотт?» Для ответа на этот вопрос Палмер пришлось свериться с компьютером. «Странно». «Что странно?» — резко спросил Деккер. «И Джо и поступил сюда девять недель назад». То есть все трое появились примерно в одно и то же время. Какое совпадение? «Я не думаю, что это совпадение», — сказал Амос. Палмер удивленно посмотрела на него, но Деккер, не обращая на нее внимания, продолжал. «При первой встрече вы упомянули о том, что Джои должны были взять в приемную семью, однако узнав о том, что он болен, пара отказалась». «Совершенно верно. Отвратительная история. Откуда у вас эти сведения? То есть, кто вам это сказал? А, женщина из опеки, которая устраивала Джои к нам». Это она мне все рассказала. Она расстроилась не меньше моего. Значит, джои должны были взять в приемную семью, но когда приемные родители узнали о том, что мальчик неизлечимо болен, они отказались его усыновлять. Совершенно верно. У вас есть история болезни джои Да. Я понимаю, что вы не имеете права раскрывать на фактические подробности его заболевания, но вы можете сказать, когда ему был поставлен диагноз лейкемия. Похоже, эта просьба смутила Палмер, но тем не менее она все же заглянула в компьютер. И снова у нее на лице появилось изумление. «Ничего не понимаю, это же какая-то бессмыслица. Ума не приложу, как я это раньше не догадалась». «О чем?» – спросила Джеймисон. Ей ответил Деккер. «Онкологически больной обязательно проходит курс лечения, особенно ребенок, у которого впереди вся жизнь. Учитывая то, какая у Джои стадия лейкемии, диагноз ему, вероятно, был поставлен еще несколько лет назад. Но он прошел весь спектр лечения, прежде чем было вынесено заключение, что больше ему уже ничем не помочь». И только после этого он попал сюда, так что пара, захотевшая усыновить Джоуи, давным-давно должна была знать про его болезнь, и у нее не было никаких оснований отказываться от усыновления. «Совершенно верно!» – возбужденно промолвила Палмер. «Совершенно верно!» «Это очень хороший хоспис», – сказала Мас, оглядываясь по сторонам частной. «Каким образом его мог позволить себе сирота Джоуи?» «А, ну, супружеская пара, о которой я говорила, в них все-таки было что-то человеческое. Они платят за пребывание Джоуи здесь». Значит, они оплачивают счета за пребывание в хосписе ребенка, которого они не усыновили, и притом не навещают его, сказала Джеймисон. В этом есть смысл. Нет, если взглянуть с одной стороны, сказал Деккер. Но если взглянуть с другой стороны, как вообще Джоуи сюда попал? Спросил он у Палмер. Его поместила сюда та семейная пара. Она оплатила счет и выбрала место. Значит, Бергшер и Дженкинс появились здесь тогда, когда Джоуи уже был в хосписе. «Да, совершенно верно. Вскоре после этого, но первым был джои И Бергшир сама вызвалась ему читать?» «Да». «Как она вообще узнала о том, что он здесь?» «Этот вопрос озадачил Палмер». «Точно не могу сказать. Помню, Анна пришла ко мне и спросила, есть ли у нас дети. Сказала, что хочет поднимать им настроение». «Не сомневаюсь в этом. И единственным ребенком у вас в тот момент оказался, конечно, джои «Ну да, вообще-то дети в хосписе – большая редкость. Но все же такое бывает, к сожалению». «Правильно», — согласился Деккер. «Как я уже говорил, то обстоятельство, что эта пара оплачивала пребывание Джоуи здесь, отчасти компенсировало то, что она его бросила». «Ну, можете больше не тешить себя иллюзиями». «Как это?» — удивилась Палмер. «У вас есть имена и адрес». «Это конфиденциальная информация». «Боюсь, я вынужден настоять на своем». «Почему?» Потому что эти люди использовали ваш хоспис для передачи украденной секретной информации врагам нашего государства. Если вам этого недостаточно, мы можем получить ордер на обыск и к вам нагрянет спецназ. Решать вам.